Глава 30. -е. Последствия. Шидар, Первый слой. Гостевая зона. «Икшам! Беда!» В зал отдыха ворвался растрепанный парень в куртке с логотипом корпорации «Миточ». «Что случилось, Зейм?» Долговязый адепт с пепельными волосами оторвался от созерцания небольшого водопада и перевел недоуменный взгляд на напарника. Их работа не предполагала нештатных ситуаций. «Здесь, в гостевой зоне, располагался лишь небольшой центр по наблюдению за червем, но особого смысла в этом не было. Дело в том, что здесь, на Шидаре, мастера-приручители корпорации «Миточ» настроили доступ к червю так, что попасть и выбраться с планеты можно было лишь из специальной зоны, которую контролировал заказчик — школа ледяных игл. А больше ничего и не требовалось». Поэтому и к Шаму, и Зэму нечем было заняться, кроме как сидеть целыми днями в операторской или ошиваться в зале отдыха. Они же не мастера, и вся их роль сводилась к чисто формальному присутствию на всякий случай и сбору ничего не значащих данных, регистрирующих положение и настроение их подопечного. Все руководство при этом предпочитало проводить время в верхнем городе. Они пялятся весь день на контрольную панель, да выслушивать жалобы заказчика, что все работает недостаточно быстро и вообще нужно тратить кристаллы. По мнению льдышек, они и так заплатили достаточно за приручение. Черт, он исчез!» — испуганно выпалил Зейм. «Куда и сейчас не понял Икшам. Паника еще не охватила его, но, глядя, как напарника колотит от эмоций, адепт почувствовал неприятный холодок в центре живота. — Не знаю. Сначала было, а потом исчез. Льдышки ругаются, требуют все немедленно исправить. Грозят пожаловаться руководству. — Может, они ошиблись? — с надеждой спросил Икшам. — Нет, я все проверил лично. Давай быстро в операторскую, у тебя больше опыта. Истеричные нотки в голосе напарника заставили адептов скачить, и они вдвоем выбежали из зала отдыха. Нет, Икшам не боялся ни гнева льдышек, ни наказания от начальства. Его пугало другое. «Исчезновение червя» — это означало только одно. Тот окончательно покинул планету. Сам. Несмотря на громкие слова, все приручение, осуществляемое Миточем, касалось лишь настроек гостевой зоны и регулирования перехода между червем и другой страной. Но самим космическим созданием мастера-приручители не управляли. Да, могли скрыть его, затруднить доступ или, наоборот, облегчить — но не заставить покинуть мир или, наоборот, привлечь на выбранную планету. В этих вопросах червь подчинялся лишь воле Вселенной, и это их Шам Зеймам знали абсолютно точно. Для этого не надо было иметь звание мастера-приручителя. «Как же так?» — растерянно произнес долговязый адепт десятью минутами позже, глядя на контрольную панель. «Он и вправду исчез, но ведь не было никаких признаков. Шадар же был стабильной планетой». «Что-то случилось!» — горестно пробормотал напарник. «И теперь мы все погибнем!» Заим без сил плюхнулся на стол, А до Икшама только сейчас стал доходить весь ужас ситуации. Червь не просто так покидал миры. Это явный признак начала конца, после чего все, кто остались внутри, обречены на гибель. Лишь счастливчики, причем из числа коснувшихся, что могут быстро получить десятый уровень, имеют шанс спастись. Но судьба остальных предрешена. А Икшам, увы, относился ко второй категории. «Нам конец», — согласился он с Зеймом и яростно воскликнул. «Но почему? Почему это произошло так быстро? Мы же должны были успеть сбежать с этого проклятого Шудара!» Не только Икшам и Зейм резко обеспокоились вопросами выживания. По всему первому слою адепты с развитым предчувствием опасности замирали, хмурились, А потом бросались в родные гильдии, корпорации и школы предупредить менее чувствительных товарищей о близкой угрозе. Правда, большинство не понимало еще, что именно произошло. Кто-то думал, что грядет нашествие диких шадарцев. Другие полагали, что опасность связана с происками конкурентов. А вот на втором слое ситуация развивалась куда веселее. Здесь не требовались ни развитое предчувствие опасности, ни специальные навыки. Следы катастрофы были очевидны и так. Во-первых, закрылся портал между первым и вторым слоями. Но об этом пока знал лишь технический персонал. Однако имелось и, во-вторых, энергия неба, что обычно спокойно текла на высоте в несколько десятков метров, не беспокоя адептов внизу. Вдруг стала закручиваться, произвольно опускаясь вниз и накрывая то одного, то другого бедолагу. Понятно, что не заметить это было невозможно. А на шахтах вообще творилось черт знает что. По всем участкам, даже заброшенным, прокатились волны перекрутов, калеча добытчиков кристаллов. В результате немногочисленные выжившие в ужасе бежали прочь, унося с собой раненых товарищей. Слой выше затронуло еще больше. Это была общая тенденция. Чем выше слой, тем больше проблем он испытывал. Все стражи как один устремились к кладбищу, чтобы отдать наработанную энергию матери всех монстров. Стражи действовали согласно заложенной программе. Но они не могли знать, что их прародительница сама сейчас охвачена теми же инстинктами и в предчувствии смерти готовится к разрушению собственного гигантского тела и перебросу выделившейся энергии на слой выше. Однако события развивались настолько невероятным образом, не предусмотренным никакими сценариями, что все эти жертвы были абсолютно напрасны. Так как пятый слой не капсулировался, оттягивая на себя все доступные ресурсы и готовясь к перезапуску, а просто-напросто умирал. Соответственно, всей этой энергии было суждено пропасть без всякой пользы. Шидар, Пятый слой. Алекс. «Я жив». Прошептал землянин, едва его тело сформировалось и обрело материальную форму. Это был не вопрос, не утверждение, а, скорее, констатация факта. Он еще не знал, как и почему пережил крушение физической оболочки. Мысль, что ему помог Ишу, Алекс отбросил. Он не чувствовал в момент возрождения присутствия союзника. «Значит, тот ни при чем». Вопрос «что произошло?» был невероятно важным и интересовал его до крайности. Однако сейчас важно было другое — опыт, который он пережил в момент смерти. На короткий миг его тело расширилось. Да, это слово точнее всего описывало недавнее состояние. Хотя, может, это было не тело, а сознание или таинственная душа. При этом Алекс на короткий миг почувствовал, что не просто стал частью Вселенной, что было логично, но Вселенная стала частью его. Нечто подобное он испытал в детстве, при взгляде в звездное небо, и после чего начался его путь. Алекс не знал, было ли это просто психологическим вывертом умирающего сознания или реальным посмертным опытом. В мире адептов бушевало не меньше споров по поводу души и всего такого, чем на Земле. А может и больше поэтому вместо того, чтобы погружаться в дебри теологии, он сосредоточился на самом переживании. Пусть это произошло не на самом деле, но сейчас воспоминание может помочь в решении главной задачи. «Алекс, это ты?» Знакомый голос ворвался в его разум, однако человек не отреагировал, будучи полностью сосредоточенным на себе. Очевидно, Ишу уловил состояние землянина, поскольку ничего больше не спрашивал а просто окружил того защитным вихрем, при этом постарался полностью отсечь хаос энергии снаружи, что было довольно сложно, так как разрушение пятого слоя шло полным ходом. К сожалению, пространство вокруг из-за огромного количества остаточных вибраций холода в большей степени подчинялось Морну, который с успехом этим пользовался, и хохоча раскручивал воронку, продолжая разрушать мини-планету. Воспрепятствовать этому было невозможно. Поэтому Ишу сосредоточился на защите союзника, понимая, однако, что если в кратчайшие сроки не произойдет ничего нового, то разрушение перейдет черту, за которую уже ничто не спасет ни пятый слой, ни всю другую сторону Шедара. Землянин же безмятежно парил над бушующими волнами. Одно осознание родило другое. Если между ним и Вселенной нет границ, то значит нет границ между ним и Источником так как Источник — часть Вселенной. А значит, нет и того самого барьера, о котором предупреждал Ишу. Позже он много раз гадал, как такая простая мысль могла привести к последующим результатам. И каждый раз приходил к выводу, что помогла не сама мысль, а вера в это, подкрепленная переживанием. Видимо, в его посмертном опыте все-таки было нечто реальное». Главное, что всего этого оказалось достаточно, чтобы дремавшая прежде сила пробудилась и окутала человека вихрем. Причем она пришла не изнутри, а спустилась откуда-то снаружи, смешиваясь с энергией разрушающегося мира и преобразуя ее своими вибрациями. От этого воздух вокруг завибрировал, а в район солнечного сплетения Алекса начал вливаться поток энергии. При этом сам землянин ничего особого не делал, не закручивал поток хитрым образом, не использовал навыки. Да он даже напряжение тела не чувствовал. Все шло естественным путем, без усилий. Неожиданно ядро энергетической системы испустило волну вибраций, которые на секунду заполнили окружающее пространство. Тело наполнилось новыми силами, а восприятие изменилось. Алексей раньше умел смотреть на мир через призму силы, но сейчас это состояние расширилось и стало постоянным. Он также чувствовал... Нет, знал, что все его навыки стали гораздо эффективнее. Эмиссар, наконец-то. Правда, чтобы им стать, пришлось умереть. Хотя с этим еще предстояло разобраться. Что это? Внимание отвлеклось на нарастающее давление в груди. Опять? «Я же получил ранг! Почему сила не останавливается?» Поток от источника действительно не прекратился, и Алекс решил ему довериться. Вторая волна была мощнее первой, но поток и после этого продолжал вливаться в центр груди. Лишь после третьей волны поток пошел на убыль. Однако Алекс почувствовал что почему-то это очень важно, сколько всего волн сможет сгенерировать центр его энергетической системы. Хотя и непонятно почему. Вместо размышлений он сосредоточился на источнике, усилил резонанс и одновременно погрузился в недавнее переживание расширения и единения со Вселенной. Усилий хватило аж на две волны. Правда, после пятой поток силы снаружи обрубился. И казалось, что на этом все закончится. Но Алекс так увлекся, что уже сам стал захватывать окружающую энергию и направлять ее на себя. Хотя она не содержала вибрации источника, но так он мог привлечь силу. Океан энергии вливался в человека, давил и разрывал его тело. Но тот держался. Вот теперь пришли боль и напряжение. Однако его тело могло выдержать гораздо больше, чем тела других адептов, и когда стало казаться, что давление разорвет его, сила вновь обратила внимание на человека. Поток снаружи вновь исчез, однако возникло ощущение, что это не максимум. Алекс снова стал набирать энергию, но даже при максимальном давлении сила не приходила. «Я могу еще», — не сдавался он и перевел себя в нематериальную форму. В этом состоянии землянин мог впитать больше энергии, причем сделать это куда быстрее. В центре вихря раздувался шар, от которого во все стороны исходили вибрации. «Что у тебя происходит?» прошелестел бестелесный голос. «Я не справляюсь». Ишу чувствовал, что вся энергия, которую он извлекает из самых глубин пятого слоя, впитывается союзником, причем в таких количествах, которые ни один адепт не может усвоить. И это вызывало настоящее изумление, ведь настолько плотную и высокомоделированную энергию нельзя было достать ни в одном другом уголке их кластера. это вершина, доступная адептам класса синтез. Однако Алекс пожирал ее, как огонь, сухую траву. При этом она куда-то бесследно исчезала. «Помоги», — коротко ответил землянин. Поняв, что происходит нечто экстраординарное, Ишу как мог усилил приток энергии. В результате вихрь вокруг человека раздулся до таких размеров, что задел хохочущего морна. Тот недоуменно посмотрел наверх, впервые обратив внимание на странное происшествие над головой. «Что это за дьявольщина тут происходит?» — опешил он, пытаясь разглядеть, что там в центре. Однако даже взор новоявленного эмиссара не мог пробиться через стенки вихря. «Кто здесь? Отвечай!» — Алекс проигнорировал противника. Он практически полностью отключился от внешнего мира, уплотняя шар, который и был, собственно, его нематериальной оболочкой. Молчишь! Тогда берегись! Я иду к тебе! Заорал разъяренный морн. Очередная волна сбила подлетающую фигуру, и бывший глава школы ледяных игл с криками полетел вниз, однако быстро выровнялся. Я узнал твое звучание! Это ты, Алекс! Как ты вышел? «Подожди-ка, ты что, тоже стал эмиссаром?» Изумлению Морна не было предела. Если бы он знал, что так произойдет, то не просто бы сбросил надоедливого преступника в океан внизу, а лично разорвал бы его тело на миллионы кусков. Он подумал, что Алекс его как-то сумел обмануть. Снова! Однако Морн все равно чувствовал себя королем положения. Пусть Червяк вышел и оказался настолько талантливым, что сумел без подготовки пробиться на легендарный ранг комиссара. Но пятый слой заполнен ледяными вибрациями. А это — огромное преимущество. «Приглашаю тебя на бой!» — азартно воскликнул Морн. Новый ранг вскружил ему голову. К тому же Кабал был прав. Только такие ситуации, когда все ставишь на карту, развивают адепта. А ведь ему еще многое предстоит пройти отобрать власть у старейшин, заставить считаться с собой. «Мы не просто так встретились, Алекс. Ось ты стал эмиссаром, но ты — лишь ступенька к моему дальнейшему восхождению. В этом твое предназначение. Прими смерть от моих рук!» Вокруг землянина возникла огромная клетка из сотен прутьев, от которых веяло жутким холодом, настолько сильным, что действовало даже на новорожденного эмиссара. При этом клетка отсекала приток высокомодулированной энергии снаружи, и все, что осталось — запас кристаллов. Хотя Алекс вдруг обнаружил, что смерть не прошла для него даром. Все имущество пропало. Исчезло и копье, и деньги, и запасы кристаллов. Он был гол и безоружен. Хорошо, что все артефакты хранились у Даша. Техника безопасности перед переходом на пятый слой. Но неизвестно, где сейчас кондурец, и жив ли он вообще. У Алекса остался лишь поток. Навык с грехом пополам частично преобразовывал энергию холода в доступную для усвоения. Но это были слезы по сравнению с недавним изобилием. Но хоть контакт с силой противник не смог прервать. «И то хорошо», — подумал землянин, пытаясь телепортироваться. Однако ледяная клетка каким-то образом его удержала. Не помог и домен просто оборвался. Морн был сильнее. Точнее, энергия, доступная ему, делала врага сильнее, а не способности сами по себе. Плюс опять же сыграл свою роль недостаток ресурсов у Алекса. Он пытался уничтожить клетку. Перепробовал несколько способов. Шиворот на выворот, лезвие, нематериальную форму, но все было напрасно. Лучше всего сработали вибрации разрушения, когда он окутал ими свои руки и атаковал прутья. Но Морн просто влил дополнительную энергию, и прутья восстановили форму. «Ты не выберешься, Алекс! Я тебя поймал, и в этот раз лично прослежу, чтобы твой труп не восстал из мертвых! Это твой конец!» — бесновался противник. кукух и поехала Видимо, слишком долго эмиссаром мечтал стать. «А ведь до этого такой спокойный был!» Машинально отметил землянин и закричал в сторону. «Ишу, ты меня слышишь?» ха Какой Ишу!» Расхохотался Морн. «Он давно мертв! Союзник не отвечал, зато противник что-то сделал, и клетка вдруг начала сжиматься. Алекс понял, что времени у него осталось крайне мало. Его внимание привлек гейзер, вырвавшийся из глубин океана вертикально вверх. Пока они дрались, мир разрушался, и это все активнее. «Проклятие, скоро тут вообще ничего не останется, Аишу умрет!» Второй раз, и уже окончательно. С тревогой подумал Алекс. «Я должен выбраться отсюда как можно скорее!» Одна идея промелькнула в голове, и он прекратил трясти прутья а вместо этого распределил внимание по окружающему пространству, что получалось довольно неплохо, несмотря на заточение в ледяной тюрьме. Видимо, так работало восприятие эмиссара. Алекс и раньше хорошо чувствовал пространство, а теперь ему казалось, что он не просто его чувствует, а оно стало его частью. Совсем как в недавнем переживании, правда, в гораздо меньших масштабах. Ускорение позволило растянуть время, и землянин сосредоточился на эпохальном событии – разрушении мира. Точнее, его изнанки. Катастрофа отличалась от всех прочих катастроф тем, что гибло не нечто материальное, а память и энергия, накопленная целой цивилизацией. Причем энергия, которой суждено было пойти на быстрое развитие нового вида. Сам факт того, что Морн использовал подобную катастрофу как метод личного возвышения, вызывал сильнейшее негодование у Алекса. Одно дело, если бы тот ограничился разрушением части океана. Однако Морн сознательно запустил распад всего Шидара, несопоставимая цена за возвышение одного адепта. Но возмущение эгоизмом врага не помешало Алексу продолжить созерцание гибели Шидара. Он убрал эмоции и внимательно наблюдал, как волны становятся все выше и выше. И тут, и там выплескиваются гейзеры, словно внутри океана нарастает чудовищное давление. За этим внешним проявлением катастрофы земля не ощущала разрушение связей пятого слоя с материальным миром. Неожиданно что-то привлекло его внимание, и он перевел взгляд наверх. Тьма над головой сгущалась. Алекс понял, что еще немного, и она вытолкнет пятый слой в другое пространство. Куда? Непонятно. «Может, все слои перемешаются? Бывает такое?» Хотя, что бы ни случилось, ясно одно, что ничем хорошим это не закончится, и другая страна скоро погибнет, а вместе с ней и миллионы разумных. При этом хитроумный Морн, очевидно, имел план выживания. Разогнанная до пределов сознания эмиссара охватила всю картину целиком, прочувствовала каждую деталь и... Внутри что-то щелкнуло. Даже не заглядывая в интерфейс, Алекс понял, что дыхание смерти изменилось. Он торопливо распределил вибрации разрушения по рукам и схватился ими за прутья ледяной клетки, которая сжалась настолько, что еще немного, и прутья вопьются в тело. Стоило дотронуться до клетки, как прутья лопнули. Морн издал удивленный возглас. Пока тот не успел очухаться, Алекс активировал домен и выскочил наружу. «И шо?» «Я здесь!» — тут отозвался бестелесный голос. К счастью, шидарец по-прежнему общался на огромной скорости. «Ты можешь остановить разрушение мира?» «Только если Морн погибнет. Он не дает энергии стабилизироваться». «Понял. Я могу его убить, но мне нужно хоть какое-то оружие!» Последнюю фразу землянин благоразумно произнес мысленно. «Лови!» Прошелестел голос, и из пучин сверкающего океана на огромной скорости вылетело знакомое каменное копье, то самое, с которым Алекс уже мысленно попрощался. Спасибо! Он, не глядя, поймал копье доменом, перевел тело в нематериальную форму и выстрелил с собой в сторону врага. Что ты за ду? успел издать Морн, как человек оказался рядом с ним. В прошлый раз копье завязло в защитном вихре, но сейчас сражались два эмиссара один из которых, к тому же, только что серьезно усилил свое главное атакующее умение. Алекс почувствовал, как лезвие прошило энергетическую оболочку и вонзилось в грудь врага. Тот пытался оттолкнуть копье, но землянин беспощадно давил, пока не почувствовал, как сопротивление морно слабеет. «Твой конец неизбежен, и он будет очень ярок, скотина!» Вернул он бывшему главе школы недавние слова и выдернул копье. Попытался тот что-то прохрипеть, но его энергетическая система уже была разрушена, а быстро восстанавливаться Морн явно не умел. Невидимое лезвие перерубило шею, и на этом путь господина Морна закончился. Окончательно и бесповоротно. Его голова и обнаженное тело полетели вниз. В последний момент Алекс успел перехватить кольцо хранилища. «Должен же он как-то компенсировать потерю кристаллов третьего грейда и полмиллиона кредитов». «Алекс...» — вновь раздался голос в голове. К сожалению, в нем почти не осталось эмоций. «Ишо, мы победили!» «Я знаю». «Ты можешь теперь стабилизировать пятый слой?» «Могу. И уже делаю это. Но у нас появилась другая проблема». «Что на этот раз?» «Я чувствую, что червь покинул Шидар». Поэтому, как только я стабилизирую океан под тобой, другая сторона начнет капсулироваться, а я не смогу этого предотвратить. И что произойдет? Все адепты, включая остатки моего народа, погибнут.